Глава 61 С грачом и хвостом они расстались возле белого камня, давно ставшего символом перекрестка сталкерских троп. «Дальше не заблудитесь», — сказал грач, пожимая обоим руки. «Тут тропа набитая, и аномалии в этом районе стабильны. Идите до блокпоста, вы же не сталкеры, вам бояться нечего. Доставят в комендатуру, допросят, а дальше переправят домой уже по линии военного ведомства». Тем более, что у вас такие покровители наверху. «Удачи вам, бродяги!» — сказал хвост. «Как надоест оседлая жизнь, приезжайте. Спросите в любом городке в округе вольных сталкеров, грача или хвоста. Всякий скажет, как найти. Ну или кроки поищите. Хоть и жульничает он иногда, но мужик правильный. Поможет с нами связаться. А там махнем к булью кроту на озеро уже не как сталкеры, а туристами». «Звучит заманчиво», — сказал хомяк, улыбаясь. «Как нас со службы отпустят, сразу приедем». Тропа, по которой потом шагали штык и хомяк, внешне почти не отличалась от большинства других, пересекающих зону, но для штыка и хомяка она имела особое значение. Тропа была их призом за все перенесенные в зоне тяготы и мучения. Тропа вела к дому. Хмурое небо решило напоследок окропить тропу дождем, словно проказничая. но вместе с тем даря хорошую примету и устраивая прощальный праздник. Зябко поеживаясь от холодных капель, стекающих за воротник бушлата, штык снова любовался водной феерией, которую устроили серое небо, дождь и аномалии. Невероятные по красоте фонтаны, радужные, с легким туманом купола, водяные вихри и спирали украшали дорогу путников, идущих домой. Штык наслаждался зрелищем, стараясь впитать в себя частичку всей этой красоты, прекрасно понимая, что вряд ли когда еще такое увидит. Решение было принято. Решение запрещало даже думать о зоне. Решение надеялось, что если все забыть, ментальное зеркало никогда не проявит себя настолько явно, чтобы капитан Сенников вдруг стал чем-то отличаться от других людей. Пять человек спокойно сидели на двух старых повальных деревьях рядом с тропой. пять черных фигур с красными нашивками, увешанные оружием в небесно-голубых банданах. В их вялых движениях читались скука и усталость от длительного ожидания. И даже когда путники появились прямо перед ними из-за поворота тропы, они не вскочили и не обрадовались, а лениво поднялись, словно пришел автобус, и теперь надо было сесть в мягкие кресла и заснуть до конца маршрута. Ни один из них даже не поднял оружие, хотя и у штыка, и у хомяка на плечах висели автоматы. «Привет!» — насмешливо сказал Кош, оценивающий рассматривая замедляющих шаг путников. «Продолжим разговор?» Амяк испуганно посмотрел на Штыка и остановился. Штык смотрел на Долговцев настолько спокойно и даже равнодушно, словно не понимал, кто перед ним стоит и кого они ждут. Танк медленно вытащил нож и задумчиво провел им по щеке. «Ну, здороваться не буду», — бодро произнес он. «Не затем вас тут жду». «Поверить в ваш трюк мог только полный идиот». Но что мне оставалось делать? Не убивать же всех подряд. Проще было подождать. Это я умею, а потом вычислить, куда именно вы направитесь. Хотя крота наказать все же надо, чтобы больше мутантов не привечал. Вот скажите, вы правда считали, что своим представлением в доме обманули меня? Я что, выгляжу таким тупым? А ты на себя в зеркало хоть раз смотрел? Хмуро поинтересовался хомяк. Танк хмыкнул и покачал головой. «Папаша, ты бы не лез в чужие дела». «Нам лишней человеческой крови не надо». «Благодарю, сынок», — вежливо ответил генерал. «Можно мы пройдем?» «Ты проходи». Танк демонстративно сделал шаг в сторону, освобождая тропу. «Но вот мутант останется здесь. Не бойся, до блокпоста дорога ровная, не заблудишься. Уже через пару часов будешь в полной безопасности чаи гонять, да надознавателей ужас своей историей наводить». Хомяк бросил быстрый взгляд на штыка. К удивлению генерала, спутник стоял с печальной улыбкой, отрешенно уставившись на ближайшее скопление аномалий под дождем, превратившихся в маленький водопад. «Дергаться не советую», — лениво сказал танк. «Состязаться в скорости стрельбы с долгом может только...» Хомяк сильным толчком в плечо буквально запихнул штыка промежуток между двумя невидимыми аномалиями, который отчетливо ощущал слева от тропы. и тут же рванул вправо, где небольшая ловушка была хорошо заметна благодаря дождю. Штык еще шагал по инерции влево, пытаясь сохранить равновесие, а генерал уже дал не прицельную очередь и развернулся, готовясь спрятаться за аномалией в ожидании ответных выстрелов. С первым рывком хомяка долговцы мгновенно забыли про лень и начали двигаться слаженно и быстро. Два снайпера немедленно разошлись в стороны, набирая дистанции и поднимая стволы винтовок. Кош и танк за долю секунды извлекли откуда-то пистолеты и тут же начали стрелять по хомяку. Пятый долговец усиленного квада залег на землю и прикрылся стволом крупнокалиберного пулемета. Даже если бы хомяк успел спрятаться за своей аномалией, шансов у него не было никаких. Но он не успел. Долговцы вдруг прекратили стрелять и почти синхронно поменяли магазины в пистолетах, а хамяк в это время удивленно потрогал пальцами два отверстия в груди, из которых толчками выплескивалась кровь, и медленно осел на землю. Снайперы разом выстрелили по штыку, но обе пули попали в аномалию и просто исчезли, сгорев, как две бумажки. — Не стрелять! — крикнул танк. — Никуда он теперь не денется. Осторожно только! У него ствол! — Штык бросил автомат на землю и медленно вышел обратно на тропу. Он был все так же спокоен и на пятерых вооруженных людей посмотрел мимоходом, без страха и ненависти, скорее равнодушно. Словно люди с оружием не решали ничего в этот момент, а были только закономерным следствием какого-то принятого решения. Кват замер. «Танк!» — вопросительно позвал один из долговцев. Но танк почему-то не спешил отдавать приказ открыть огонь. Штык тем временем приблизился к хомяку, опустился рядом с ним на колени и приложил ладони к ранам на груди, пытаясь остановить кровь. Раненый генерал улыбнулся и едва слышно прошептал. «Все как хотел. Не в постели». Штык молчал. Страшная боль переполняла все его существо, перед глазами стремительно разрасталась чудовищная черная клякса. Поэтому он не видел, как вздрогнули разом все долгов циквада, как уставились друг на друга в каком-то первобытном ужасе, как танк внезапно заорал «Контролеры!» и выстрелил Кошу прямо между глаз. Голова Коша резко дернулась назад. Он рефлекторно выстрелил в землю и рухнул навзничь, а грудь танка уже разлеталась в кровавую кашу от очереди крупнокалиберного пулемета. Один снайпер оказался быстрее и точнее второго, поэтому, убив своего напарника выстрелом в глаз, Сам, умирая от пули в печени, успел всадить половину магазина в спину пулеметчику. Бой длился буквально несколько секунд. Над тропинкой плыли резкие запахи пороха и свежей крови. Пять трупов долговцев подрагивали в последних конвульсиях. Штык, не обращая внимания на выстрелы, занимался хомяком. Одежда на груди генерала пропиталась кровью, и сколько штык не прижимал ладони кровоточащим отверстием, красная жидкость продолжала сочиться из-под пальцев и стекать на землю. Неизвестно откуда появились грачи хвост. На ранах омяка легли тампоны, и пока хвост торопливо бинтовал генералу грудь, грач взялся тормошить безразличного ко всему штыка. — Ты меня слышишь? — сталкер похлопал штыка по щеке. — Что случилось? — Во всем виноват долг. ответил, наконец, штык, неподвижно глядя глаза грачу. «Вот твари, вычислили и на тропе караулили!» В сердцах выругался хвост. «Мы и так видим, что долг», — сказал грач. «А дальше?» «Я неверно понимал смысл чувства долга», — горько сказал штык. «Хомяк погиб только из-за моей глупости». «Давай все раскаяние отложим на потом», — бодро сказал хвост, осторожно завязывая бинт на груди хомяка. «Лучше расскажи». Что за монстр? Так технично укокошил целый усиленный квад долго. Растерянно глядя на хвоста, штык приподнялся, оглядел залитую кровью поляну и трупы долговцев, убитых собственными товарищами. Понимание наполнило горечью рот, перехватило сухим спазмом горло, но капитан Сенников нашел себе силы посмотреть товарищам в глаза и сказать чистую правду. «Я».